Глава 56. О том, что происходило в Париже, в то время как Шико въезжал в Нерак. Необходимость следить за нашим другом Шико до конца его посольства удалила нас от Лувра. Однако несправедливо было бы забыть происшествие в Винсене и его последствия. Король, так отважно прошедший через опасность, испытал волнение, которого не чужды бывают самые храбрые из людей, когда опасность уже миновала. Он приехал в Лувр болчаливый и задумчивый, долей обыкновенного молился и, предавшись религиозным размышлениям, забыл поблагодарить предусмотрительных офицеров и преданных телохранителей, которые помогли ему выйти из опасности. Потом лег спать, удивив своих камердинеров быстротой, с которой скинул свое платье. Он как будто спешил успокоиться, чтобы с большей ясностью собрать свои мысли на другой день. Эпернон, оставшийся в спальне короля дольше всех в надежде на благодарность, вышел от него в дурном расположении духа, видя свои надежды обманутыми. Луаньяк, стоявший за дверями в ожидании приказаний Эпернона и не получив их, обратился быстро к 45 и грубо сказал «Король не имеет в вас нужды, господа. Идите спать». К двум часам ночи все в Лувре уснуло глубоким сном. Тайна происшедшего была сохранена, и никто не знал о случившемся. Добрые парижане храпели, не думая и не ожидая, что они едва не сделали свидетелями восшествия другой династии на французский престол. Эпернон, вместо того, чтобы ездить по городу с тремя десятками всадников, как он имел обыкновение, последовал примеру своего августейшего повелителя и лег в постель, не сказав никому ни слова. Один луаньяк, которого даже разрушение мира не отвлекло бы от обязанностей, обошел все посты швейцарской и французской гвардии, которые исполняли свою службу регулярно, но без особого рвения. Три небольших нарушения дисциплины были наказаны в эту ночь как самые страшные преступления. На следующий день Генрих, пробуждение которого столько людей ждали с нетерпением, чтобы услышать его распоряжение, съел четыре тарелки бульона вместо обыкновенных двух и приказал предупредить господ До и Вилькера, чтобы они пришли заниматься в его комнате над составлением нового эдикта по части финансов. Королева получила позволение обедать одна, и на беспокойство ее о здоровье короля ей отвечали, что вечером его величество принимает придворных дам. Подобный же ответ был сделан дворянину королевы-матери, которая уже два года тому назад удалилась в Суассон и оттуда ежедневно присылала осведомляться о здоровье своего сына. Государственные секретари с беспокойством переглянулись между собою. Король в это время был очень рассеян, и все бесконечные их вычисления не могли вынудить ни одной улыбки у его величества. Вероятно, рассеянность короля в особенности неприятна государственным секретарям. Зато Генрих больше обыкновенного играл с мистером Лоу, вскрикивая каждый раз, когда животное сжимало его тонкие пальцы своими белыми зубами. «Ох, бунтовщик! Кусаться! Ай-яй, негодная! Нападать на своего короля!» Потом, по-видимому, употребляя чрезвычайные усилия, какие Геркулес сын Алкмены употреблял для укращения немейского льва, Генрих укращал это огромное чудовище, которое было не больше кулака, и с удовольствием произносил «Побеждён, мистер Лоу! Побеждён, бесчестный диггер, мистер Лоу! Побеждён, побеждён!» Вот все, что могли схватить из разговора Генриха господа До и Вилькьер, великие дипломаты, от которых, по их убеждению, никакая человеческая тайна не могла ускользнуть. Кроме этих воззваний к мистеру Лоу, Генрих не произнес ни слова. Если нужно было подписать что-нибудь, он подписывал. Если понадобилось что-нибудь прослушать, он выслушивал, закрыв глаза так натурально, что невозможно было узнать, слушает он или спит. Пробило три часа, король велел позвать Эпернона. Ему отвечали, что герцог делал смотр лёгкой конницы. Он потребовал луаньяка. Луаньяк смотрел на воприведённых из лиможа лошадей. Все ожидали, что эта двойная неудача рассердит короля. Ничуть не бывало. Король даже начал насвистывать любимую охотничью песню, что было признаком его полного самодовольства. Ясно было, что желание короля не говорить ничего сменилось непреодолимой охотой говорить, и, не имея с кем говорить, король разговаривал сам с собою. Он потребовал полдник и во время полдника слушал чтение назидательных книг, которые прерывал подобными вопросами. «Плутарх, кажется, описал жизнь Силлы». Чтец, державший в руке какую-то священную книгу и прерванный таким безрассудным вопросом, обернулся к королю. Король повторил вопрос. «Да, государь», — отвечал чтец. «Помните вы то место, где историк рассказывает, как диктатор Силла избежал смерти? Чтец колебался. «Не совсем, государь», — отвечал он. «Я давно не читал Плутарха». В эту минуту возвестили о приходе кардинала Дужуаеза. а вскричал король. «Кардинал — человек ученый. Он объяснит нам это, не колеблясь». «Государь», — сказал кардинал, входя в комнату, «неужели я настолько счастлив, что пришел кстати В этом мире такое случается редко». «По чести так. Вы слышали мой вопрос?» «Ваше Величество, спрашивали, кажется, как и в каком случае диктатор Силла избежал смерти?» «Да. Можете вы мне отвечать на это, господин кардинал?» «Ничего нет легче, государь». «Тем лучше». «Силла, перебившись стольких людей, государь, рисковал жизнью только в сражениях». «Да. И в одном из этих сражений он, помнится, был близок к смерти». «Возьмите Плутарха, любезный кардинал. Вот здесь он должен быть в переводе Амио. И прочтите мне то место из жизни этого римлянина, где он благодаря быстроте своего белого коня убежал от копий своих врагов». «Государь, для этого не стоит открывать Плутарха. Происшествие случилось в сражении между Телезерием-сомнитянином и Лампонием-луканцем». «Вы должны знать это лучше любого другого, любезный кардинал. Вы так образованы». «Ваше Величество, очень милостивы ко мне», — отвечал кардинал, кланяясь. «Теперь», — сказал король после минутного молчания, «теперь объясните мне, почему римского льва при всей его кровожадности никогда не беспокоили его враги». «Государь», — сказал кардинал, — «я отвечу вашему Величеству словами самого Плутарха». «Отвечайте, господин Дежуаез, отвечайте». «Карбон, заклятый враг силы, часто говорил». мне надо сражаться одновременно со львом и лисицей которые живут в душе силы но лисица для меня гораздо опаснее произнес задумавшийся генрих лисица опасней по словам плутарха государь плутарх прав сказал король кстати о сражениях получили ли вы известие от своего брата от которого ваше величество знаете что у меня их четверо — От герцога Дарк, от моего друга, наконец. — Нет, еще государь не получил. — Ежели только герцог Анжуйский, который до сих пор искусно разыгрывал лесу, сумеет разыграть льва, — прибавил король. Кардинал не отвечал, потому что на этот раз Плутарх не мог помочь ему. Он, как хитрый придворный, боялся ответить неприятно для короля, отзываясь с хорошей стороны о герцоге Анжуйском. Генрих, видя, что кардинал хранит молчание, возвратился к своим битвам с мистером Лоу. Потом, сделав знак кардиналу «Остаться», он встал, великолепно оделся и перешел в свой кабинет, где ожидал его весь двор. Придворные, как горцы, одарены особенным свойством предчувствовать приближение и конец бури. Никто еще не видел, не слышал короля, а между тем все были настроены сообразно с обстоятельствами. Обе королевы были, видимо, обеспокоены. Екатерина, бледная и грустная, расточала поклоны и говорила отрывисто и резко. Луиза де Вадамон ничего не видела и не слышала. Были даже минуты, в которые молодая женщина близка была к помешательству. Король вошел. Все заметили живость его глаз и розовый цвет лица. На нем можно было прочесть кажущееся хорошее расположение духа, что произвело на все мрачные лица его ожидавшие действия, подобное тому, какой солнечный луч производит на пожелтевшие листья осени. В ту же минуту все покрылось позолотой и пурпуром и заблистало. Генрих поцеловал руку матери и своей жены с такой любезностью, как будто он был только еще герцог-конжуйский. Сказал тысячелесных комплиментов дамам, которые отвыкли от подобной благосклонности и даже сам предложил им сушеных плодов. «Все боялись за ваше здоровье, сын мой», — сказала Екатерина, глядя на короля с особенным вниманием, как бы стараясь увериться, что этот цвет лица не от румян и что это расположение не притворство. «И все ошиблись, государыня», — отвечал король. «Я никогда не чувствовал себя здоровее». «К какому счастливому случаю?» — спросила Екатерина с плохо скрываемым беспокойством. «Обязаны вы этому улучшению вашего здоровья?» «Тому, что я много смеялся», — отвечал король. Придворные переглянулись с удивлением, как будто король сказал огромную несообразность. «Много смеялись? Вы можете много смеяться?» — сказала Екатерина со своей строгой миной. «Это действительно доказывает, что вы счастливы. А по какому случаю вы так веселитесь?» «Надо вам сказать, матушка, что вчера вечером я ездил в Венсинский лес». — Я знала это. — А, вы знали. — Да, сын мой, все, что вас касается, занимает меня. Я полагаю, что я этим не сказала вам ничего нового. Итак, я ездил в Винсенский лес. На обратном пути мои факельщики вдруг доносят мне, что на дороге сверкают мушкеты неприятельской армии. — Неприятельская армия на Винсенской дороге? — Да, матушка. — Где же именно? «Напротив пруда монастыря и кабинцев, возле дома нашей доброй кузины». «Возле дома герцогини Монпансье?» — вскричала Луиза де Вадемон. «Именно, возле Бель-Эсба. Я храбро приблизился, чтобы сразиться, и увидел...» «О, боже мой, продолжайте, государь!» — сказала действительно обеспокоенная королева. Екатерина ждала с тоской, но ни словом, ни жестом не обнаружила нетерпения. Я увидел, продолжал король. Целое аббатство монахов, которые отдали мне честь оружием, бывшим у них в руках, и при том с самыми воинственными восклицаниями. Кардинал де Жуаес захохотал, и весь двор спешил подражать ему. "О", сказал король. Смейтесь, смейтесь, потому что долго будут говорить об этом происшествии. «У меня во Франции десять тысяч монахов, и в случае нужды я сделаю из них десять тысяч мушкетеров. Тогда я выпрошу у его наихристианнейшего величества особенную должность командира постриженных мушкетеров, и отдам ее вам, господин кардинал». «Государь, я принимаю ее. Всякая служба у вас, государь, для меня приятна». Во время разговора короля с кардиналом, дамы, следуя этикету того времени, встали одна за другой и, поклонившись королю, оставили комнату. Королева со своими фрейлинами последовала за ними. Одна королева-мать осталась. В необузданной радости Генриха она увидела тайну, которую ей хотелось узнать. «Ах, кардинал!» — сказал друг король Прилату, который, видя желание королевы говорить с королем, готовился уйти. «Кстати, что сделалось с братом вашим добушажем?» «Не знаю, государь». «Как вы не знаете?» «Я почти не вижу его, или лучше сказать, вовсе не вижу», — отвечал кардинал. «Я здесь, государь», — сказал из глубины комнаты важный и печальный голос. «Э, вот он!» — вскричал Генрих. «Подойдите сюда, граф!» Молодой человек повиновался. — Вы ли это? — сказал король, глядя на него с удивлением. — Клянусь честью, всякий скажет, что это не вы, а ваша тень. — Государь, он много занимается, — пробормотал кардинал, сам изумленный переменой своего брата, происшедшей за неделю. В самом деле добушаж был бледен, как восковая статуя. Шелк и кружева его платья едва скрывали худобу и истощенное тело. — Подойдите, молодой человек, поближе. Вот так, — сказал король. Благодарю вас, кардинал, за цитаты из Плутарха. В подобных случаях обещаю обращаться только к вам. Кардинал понял, что король хочет остаться наедине с Дебушажем, и удалился. Король, видя, что он ушел, обратил свой взор на мать, которая стояла неподвижно. В зале оставались только королева-мать, Эпернон, рассыпавшийся перед ней в любезностях, и Дебушаж. У двери стоял Луаньяк, полупридворный полусолдат, не обращая ни на что особенного внимания. Король сел и сказал приблизившемуся к нему добушажу. «Граф, зачем вы скрываетесь там, позади дам? Разве вы не знаете, что нам всегда приятно вас видеть?» «Государь, я не умею выразить всей моей благодарности», отвечал молодой человек с почтительным поклоном. «Итак, любезный граф, почему вас не видно больше в Лувре? Я жаловался на вас, вашему брату-кардиналу, который своей ученостью превзошел мои ожидания». Если Ваше Величество не видели меня, так это потому, что не хотели взглянуть в отдаленнейшую часть этого кабинета. Всякий день я стою там в минуту Вашего выхода. Я все так же присутствую при пробуждении Вашего Величества и почтительно приветствую Вас, когда Вы возвращаетесь из Совета. Я не пропустил ни одного раза и никогда не пропущу до тех пор, пока буду в состоянии ходить. это обязанность для меня священна». «И это тебя так печалит», — дружески сказал Генрих. — О, Ваше Величество, не можете так думать, — отвечал молодой человек. — Нет, ты и твой брат, вы оба любите меня. — Государь. — И я люблю вас. Кстати, знаешь ты, что я получил от твоего бедного брата письмо из Дьеппа? — Нет, государь, я не знал. — Но ты не знал также, что ему очень не хотелось ехать? — Он признался мне, что с печалью расстается с Парижем. — Да, но знаешь ли, что он мне сказал? «Он сказал, что есть человек, что это ты, и что ты умер бы, если тебя ушлют куда-нибудь из Парижа». «Может быть, государь?» «Он мне сказал так же. Когда он не сердится, то он со мной откровенен. Он сказал, что ты даже ослушался бы меня. Может ли это быть?» «Ваше Величество, вы вправе подумать, что я скорее умру, чем решусь не повиноваться». Но, наконец, если бы ты не умер с горя от приказания ехать из Парижа. — Государь, я не знаю, что для меня страшнее, смерть или ослушание. Однако же, — прибавил молодой человек, наклоняя свое бледное чело, чтобы скрыть свое замешательство. — Я не послушался бы. Король скрестил руки и, посмотрев на Жуаеза, сказал, — Но ты помешался немножко, мой бедный граф. Молодой человек печально улыбнулся. — О, государь, я помешан вполне, и Ваше Величество напрасно смягчаете выражение. — Так это правда, мой друг? Жуаез подавил вздох. «Расскажи — ко мне. Молодой человек настолько осмелел, что улыбнулся. — Такой великий государь, как вы, не захочет унизиться до выслушивания подобных объяснений? — Напротив, напротив, — сказал король. — Расскажи, это рассеет меня. «Государь», — отвечал молодой человек с гордостью, — «вы ошибаетесь. Я должен сказать вашему величеству, что в моих страданиях нет ничего, что могло бы развлечь благородное сердце». Король взял руку молодого человека. «Ну-ну, не сердись, бушаш Ты знаешь, что и король твой испытал горести несчастной любви». «Знаю, государь». «И так я могу сочувствовать тебе». «Со стороны короля это слишком великодушно». «Нисколько». «Выслушай, надо мною кроме Бога нет никого, и когда я страдаю, мне помочь никто, кроме него, не в состоянии, но ты, тебе могу помочь я». «Государь!» И в заключение продолжал Генрих с грустью и нежностью. «Ты можешь, надеяться видеть конец своего несчастья?» Молодой человек покачал головой в знак сомнения. да бушаш сказал генрих клянусь честью ты будешь счастлив или я перестану называться королем франции я счастлив вы государь это невозможно сказал молодой человек с неневразимо горькой улыбкой почему же потому что мое счастье не зависит от людей. «Дебушаш», — настаивал король, — «брат ваш, уезжая, оставил вас мне как другу, и если вы не советуетесь насчет своих дел ни с мудростью своего отца, ни с познаниями вашего брата-кардинала, я хочу заменить вам старшего брата. Будьте же откровенны. Уверяю вас, что всему, исключая смерти, моя власть и мое расположение к вам найдут лекарства». «Косударь», — отвечал молодой человек, падая перед королем на колени. — Государь, не смущайте меня, выражая ко мне расположение, на которое я не могу отвечать. Мое несчастье неизлечимо, потому что оно составляет мою единственную радость. «Да — Дебушаш, вы сумасшедший! Вы убьете себя этими химерами, я говорю вам это! — Я сам это знаю, государь, — спокойно отвечал молодой человек. «Ну, — но наконец, — вскричал король с некоторым нетерпением, — женить бы это, что ли! «Государь, надо внушить любовь. Вы видите, что никто не может доставить мне этого счастья. Я один должен внушить ее и внушить самим собою». «К чему же отчаиваться?» «Потому что я чувствую невозможность этого счастья». «Попытайся, дитя мое. Ты богат, молод, хорош собой. Какая женщина может противиться тройному влиянию красоты, любви и молодости? Таких женщин нет, бушаш и не может быть». — Сколько людей благословляли бы, Ваше Величество, за такое чрезвычайное снисхождение, за благосклонность, которую вы выказываете мне? — И так ты принимаешь? Хорошо. Не говори ничего, если тебе хочется скрытничать. Я соберу сведения, прикажу сделать розыск. Ты знаешь, что я сделал для твоего брата, тоже сделаю и для тебя. Сто тысячи кью не остановят меня. Дебушаш схватил руку короля и приложил ее к своим губам. «Если, Ваше Величество, потребуете когда-нибудь моей крови, — сказал он, — я пролью ее до последней капли, чтобы доказать, сколько я признателен вам за покровительство, от которого теперь отказываюсь». Генрих Третий отвернулся от него с досадой. «Решительно! — сказал он. — Эти жуаезы упрямее даже в луа. Вот один из них всякий день показывает свое бледное лицо и глаза, окруженные черными кругами, и Бог знает, из-за чего столько мучений». «Хорош будет мой двор, если все будут с такими исхудалыми лицами!» «О, государь, не беспокойтесь!» — вскричал молодой человек. «Лихорадочный румянец скоро заиграет на моих щеках. Все, видя мою улыбку, подумают, что я счастливейший из людей». «Да, но я буду знать противное, жалкий упрямец, и это будет меня печалить». «Ваше Величество, позвольте мне удалиться», — спросил дабушаш «Да, да, дитя мое, ступай». «И будь настоящим мужчиной!» Молодой человек поцеловал руку короля, поклонился королеве-матери, прошел гордо мимо Эпернона, который с ним не кланялся, и вышел. Едва он переступил через порог, как король закричал, «Заприте двери, Намбю!» Швейцарец, которому отдан был этот приказ, объявил в передних, что король не принимает более Тогда король подошел к герцогу Эпернону и, ударив по плечу, сказал, «Лавалет!» «Сегодня вечером ты прикажешь раздать твоим 45 денежную награду и распустишь на целые сутки. Я хочу, чтобы они повеселились. Они спасли меня, как белая лошадь спасла Суллу». «Спасли?» — сказала Екатерина с удивлением. «Да, матушка. Спросите у Депернона». «Я спрашиваю вас самого. Это, я думаю, лучше». «Если так, то выслушайте». «Наша любезная кузина, сестра вашего друга, господина Гиза...» «О, не отпирайтесь, это ваш друг!» Екатерина улыбнулась, и улыбка эта, как будто хотела сказать, он не поймет никогда. Король видел эту улыбку, сжал губы и продолжал. «Сестра вашего друга Гиза приготовила мне вчерашний день засаду». «Засаду?» «Да, вчера меня едва не схватили и, может быть, убили бы». «Кто же, герцог Гис?» «Вы не верите?» «Признаюсь, не верю». «Да пернон, друг мой, расскажите матушке все происшествие, сначала до конца. Если я буду говорить сам, а она пожимать плечами, вот как теперь, то я рассержусь, а клянусь честью, я берегу свое здоровье». Потом, обращаясь к Екатерине, он прибавил «Прощайте, матушка». «Любите Гиза сколько вам угодно. Я уже заставил колесовать господина де Сальседа, вы помните?» «Без сомнения». «Но пусть Гизы подражают вам, пусть не забывают этого». Сказав это, король пожал плечами еще больше, нежели его мать, и ушел в свои комнаты, сопровождаемый мистером Лоу, который должен был бежать, чтобы не отставать от своего короля.